Глава вторая. Член семьи. Следующим вечером Туфин собрал у себя всю семью. Двоих своих детей, сестру Айниру с ее тремя почти взрослыми сыновьями, и Раймона. Дом синего дракона был невелик. История рода уходила корнями ко временам исхода, и владыка Туфин гордо и честно мог говорить о том, что его тело несет в себе кровь драконов. Однако... Войны сначала с людьми, а затем с империей крови, покорившей их земли, раз за разом накатывали на земли синего дракона, лежавшие на самой границе королевства. Мужчины умирали, не успев оставить потомство, и место их во главе пограничных отрядов занимали женщины. Так погибли Шурин Тауфина и его старший сын, а затем и его супруга. Вампиры отлично знали, что стоит лишить отряд благородного предводителя, как магия драконов оставит войско сумеречного народа, и остатки воинов разбегутся. В подчинении Тууфина все еще оставалось две тысячи простых бойцов, в ком не было ни капли драконьей крови, но вот ядро семьи становилось все меньше. «Дети мои!» произнес Тауфин чинно, обводя покровительственным взглядом стоявших перед ним сыновей и племянников. «Я хочу познакомить вас со своим новым сыном». Сыновья Айниры зашептались и стали переглядываться. Белл нахмурился и опустил руку туда, где мог бы уже висеть настоящий меч, а сейчас вместо него висела бестолковая деревяшка. Ингрид широко улыбнулась и, склонив голову, Из-под густых ресниц бросила короткий взгляд на Раймона. Раймон покраснел. Он покраснел еще тогда, когда Тауфин заговорил о новом сыне, потому что не мог поверить, что речь идет о нем. Встреча с благородным эльфом была чудом. Одни демоны знают, что привело Тауфина в трущобы, но едва Раймон увидел вдалеке его прямую спину и шелк голубого плаща, трепещущий на ветру, как уже не мог отвести взгляд. Конечно, все в округе знали, что гулящая Варна приблудила от эльфа. Острые уши было не скрыть никаким капюшоном, да и взрослел мальчик куда медленнее, чем сверстники, за что не раз получал обидные клички. Но сам Раймон эльфов не видел никогда, до этого дня. Он пробирался ночами под окна трактира, чтобы послушать песни заезжих бардов о бессмертных народах и гадал, каким же был его отец. Гордым лунным или свободолюбивым лесным эльфом, или, может быть, просвещенным эльфом Солнца. И хотя сумеречное королевство лежало к Дорлефену ближе всех других эльфийских королевств, Раймон никогда не надеялся, что в нем течет кровь самого могущественного эльфийского народа, много веков назад породнившегося с драконами. Раймон не знал, к какому народу принадлежит таинственный незнакомец. Его попросту покорили его волосы с прожилками золота и широкие плечи, закованные в сталь. И когда мартышка Джон решил поживиться редкой добычей и всадить в спину благородному гостю свой кривой клинок, Раймон сам не заметил, как бросился ему на перерез. С первого раза клинок выбить не удалось. Завязалась короткая схватка, и нож вошел полуэльфу под ребро. Раймон уже решил, что ему конец, когда руки Туфина оторвали от него мартышку и швырнули о стену. А его грязного полукровку подняли на руки. Зачем полез? – спросил Туфин, и на лице незнакомого мужчины отразилась искренняя забота, такая, какую Раймон видел, разве что в глазах матери, давно уже почившей от старости. Ответа Туфин не дождался, продолжив расспросы. «Ты что это, полуэльф?» Раймон зажмурился, почувствовав, что сейчас сказка закончится. Он не раз слышал, что эльфы не любят полукровок куда больше, чем люди. Для нищих и бандитов из трущоб он был просто жалким уродцем, не похожим на других, слишком слабым, чтобы работать в доках наравне с честными тружениками и слишком медленно взрослевшим, чтобы оказаться полезным учеником в воровской гильдии. Для эльфов же, как говорили все, включая знающих все на свете бардов, одно существование полукровок было оскорблением. Раймон искренне ожидал, что его ударят, но вместо этого большие и неожиданно мягкие руки эльфа приподняли его и понесли куда-то. Вскоре Раймон потерял сознание и очнулся уже в каком-то странном жестком кульке, притороченном к седлу виверной, и на высоте птичьего полета Последнее открытие заставило мальчишку задрожать от ужаса. И дрожать уже до тех пор, пока Виверна не опустилась на вымощенную мрамором посадочную площадку. Если бы не странное белоснежное создание по имени Ингрид, Раймон дрожал бы и до сих пор, а скорее валялся бы снова без сознания. Но Раймон стоял в удивительно красивом, отделанном разноцветными осколками кварца зале, В окружении ослепительно красивых бессмертных существ, а Ингрид держала его за руку. И теперь, после слов Тауфина, прекрасного эльфа, принесшего его сюда, оказавшегося то ли королем, то ли еще какой-то большой шишкой, эльфика сильнее сжала пальцы, будто почувствовав, как дрожат пальцы названого брата. Раймон торопливо выдернул руку. Он не хотел, чтобы Ингрид знала, как ему страшно. Не хотел, чтобы Ингрид догадалась, как неуютно ему здесь и насколько не место ему грязному полукровке среди этих прекрасных созданий. Раймон давно привык, что все вокруг считают его чем-то вроде дворняги, которая легко сносит пинки и побои. Но именно Ингрид не должна была так считать. Раймон сам не знал почему. Его зовут Раймон произнес Тауфин, приближаясь к двум своим родным детям и третьему приемному. «Ими как у дворняги», — фыркнул кто-то из юношей, стоявших в стороне, и двое других тут же захихикали. Тауфин сделал вид, что не слышит, а Раймон не заметил, каким пристальным взглядом наградила говорившего Ингрид. Так что кузен поперхнулся собственным смехом и толкнул локтем брата, заставляя замолчать и его. В нем нет драконьей крови, произнес холодно тот, кого звали Бел. В нем и эльфийской то крови кот наплакал. Он будет позором для дома, отец. С чего ты взял? оборвал его Тулфин, что в его жилах нет крови наших предков. Только с того, что в нем течет кровь людей. И даже если ты прав, Бел, я глава дома. Мое решение закон. Удивлен, что ты об этом забыл. «Да, отец», — Белл опустил голову, пряча недовольный взгляд за выбившимися из косы прядями черных волос. «Раймон будет ходить на занятия вместе с тобой и Ингрид». «Но...» — Белл запнулся. «Ты что-то хотел спросить, сын?» «Нет», — выдохнул Белл. «Ничего». «Он хотел сказать», — произнесла Ингрид с улыбкой вместо него, — «что Раймон наверняка отстал в учебе». Услышав это слово, отстал, Раймон дернулся и бросил короткий взгляд на Ингрид, но та продолжала, как ни в чем не бывало. И было бы хорошо, чтобы кто-нибудь из нас помог ему наверстать упущенное. Туфин задумчиво кивнул. Да, ты права, конечно. Но это уже не тема для обсуждения на семейном собрании. Если хочешь, позанимайся с ним. Все, все свободны. Тоуфин вернулся на свое кресло в торце зала. Айнира осталась стоять рядом с ним, и старшие принялись негромко что-то обсуждать. Сыновья Айниры потянулись к выходу, продолжая перешептываться. Проходя мимо нового члена семьи, каждый из троих будто бы невзначай постарался задеть его плечом. Ингрид проводила уходящих холодным взглядом, но в спор вступать не стала. Настоящая угроза осталась стоять рядом, И угрозу эту звали Бел. «Стало быть, ты теперь сама решила стать учительницей?» — спросил он, подходя к Ингрид. «Нужно и стану», — Ингрид вскинула подбородок. «Смотри и помыться не забудь после занятий». Фыркнув, он вышел следом за остальными, а Ингрид облегченно вздохнула, довольная тем, что ссора закончилась так легко, и повернулась к Раймону. Тот стоял мрачный, как туча. «Эй!» Ингрид помахала ладонью перед его глазами. «О чем задумался?» Раймон медленно перевел взгляд на Ингрид. «Все еще хочешь возиться со мной?» «Ну, я же тут...» Она протянула руку и попыталась поймать ладонь полуэльфа. «Смотри, как бы и тебе не досталось...» Ингрид фыркнула. «Ко мне никто не посмеет подойти. И к тебе тоже, пока ты со мной. Что-то не очень хочется...» Раймон запнулся. «Становиться твоим хвостиком», — хотел он сказать, но понял, что это было бы неправдой. Ему очень даже хотелось остаться рядом с белокурой, чьи волосы походили на тополиный пух девушкой. Просто прятаться за спиной у такого хрупкого создания было совсем уж подло. Даже для него. Пошли. Воспользовавшись тем, что Раймон на время выпал из реальности, Ингрид все-таки схватила его за руку и потащила прочь. В тот же вечер, когда они сидели в библиотеке на верхних этажах башни и разбирали заданный Ингрид урок, обнаружилась первая проблема. Раймон не умел читать. «Тебе сколько лет?» спросила Ингрид, сделанной строгостью, уставившись на него. Раймон пожал плечами и отвернулся. «Раймон, позвала Ингрид настойчиво и, не встретив ответной реакции, встала и подошла к Раймону вплотную. Двумя пальцами, унизанными острыми перламутровыми коготками, подняла к себе лицо полуэльфа. Сколько пальцев? Она выставила перед собой раскрытую ладонь. Раймон в секунду смотрел на нее, а затем, вскочив с места, оттолкнул протянутую к нему руку и рванулся к двери. Ингрид проследила за ним задумчивым взглядом, и щелчком пальцев заставила дверь захлопнуться перед самым носом полуэльфа. Тот сжал кулаки и обернулся, ожидая продолжения нападок. — Ты считать не умеешь, — произнесла Ингрид, приближаясь к нему. — Ну давай, скажи, что я вообще ничего не умею. Ингрид замерла на месте, изучая яростный огонь во взгляде ученика. Она никогда еще не встречалась с таким открытым проявлением чувств, тем более с таким открытым проявлением злости. Обычно саму ее упрекали в несдержанности и легкомыслии, но шалости Ингрид казались игрой искр на поверхности металла по сравнению с лесным пожаром эмоций Раймона. «Я не думала этого говорить», — соврала Ингрид. «Все ведь когда-то не умели читать и считать. Ну, позанимаемся немножко. Все равно наставник проговаривает всю эту лабуду Ингрид постучала ногтем по корешку книги на ближайшей полке. Вслух! Раймон все еще стоял напротив, плотно сжав зубы. «Не говори брату», — сказал он мрачно. Ингрид представила реакцию Белла, который и ее саму без конца называл дурехой за непоседливость, и кивнула. «Ну, по крайней мере, больше я не буду самой большой идиоткой в семье». Прежде чем Раймон успел разозлиться, Ингрид ослепительно улыбнулась, и полуэльф понял, что ответить ему нечего. Шло время, но обычно легко остывавший Ингрид не надоедала возиться со своим подарком. Рядом с Раймоном она чувствовала себя настоящей хранительницей, заботливой и мудрой, и ей безмерно нравилось это чувство. Раймон же готов был учиться чему угодно, если обучала его забавная эльфика с пушистыми ресницами И белыми, как облака волосами. Ингрид не надоедал Раймон, но учеба все же надоела достаточно быстро. И понял это полуэльф, когда однажды после ужина Ингрид взяла его за руку и потащила вниз по лестницам. «Куда мы идем?» — спросил Раймон, когда обнаружил, что они уже стоят на первом этаже многоэтажной башни из полупрозрачного серо-голубого камня, там, где он увидел Ингрид впервые. «Ты умеешь ездить верхом?» «Ну...» — Раймон задумался. Признаваться в том, что он и этого не умеет, не хотелось. Ингрид и так явно считала его идиотом. «На лошади?» «Как думаешь, на виверне то же самое?» «Наверное», — выдавил Раймон, хотя по телу пробежала волна дрожи от мысли о том, что он снова окажется в небе. «Тогда научишь меня ее седлать». Раймон не ответил. Да Ингрид и не ждала ответа. Волоча за собой Раймона, она уже неслась далеко впереди. Дрожащими пальцами Раймон застегивал подпруги уздечки, стараясь не показать, что видел, как это делается только издалека. Раймон не умел читать и писать, он не знал ни истории, ни древних языков. Все, что он мог хотя бы попытаться сделать, чтобы не потерять интерес своей новой знакомой, Это показать, что умеет работать руками. И он старался изо всех сил. Наконец, два гордых животных оказались запряжены. Ингрид дернула за поводье своей виверны, и та нехотя опустила шею, предлагая ей забраться в седло. «Ингрид!» — позвал Раймон, и эльфийка улыбнулась. У Раймона тут же перехватило дыхание от взгляда этих огромных синих глаз — Он хотел сказать, что вся идея с Вивернами — глупость, но тут же понял, что не может вымолвить ни слова и смущенно замолчал. «Давай!» — Ингрид запрыгнула в свое седло, и Раймону ничего не оставалось, кроме как сделать то же самое. Дети успели подняться всего на несколько метров, когда из башни выскочила группа эльфов, размахивающих руками и вопящих на несколько голосов. Раймон с облегчением вздохнул, поняв, что полет отменяется. Ингрид же прищурилась и легко ударила виверну по бокам пятками, как сделала бы это с лошадью. Обиженная рептилия взвыла и пошла вверх, но не плавно по спирали, а задрав голову к небу. Несколько секунд Ингрид балансировала в седле, с трудом удерживаясь на спине ящера и не желая уступать своей гордости — Все это время Виверна продолжала набирать высоту, а затем плохо закрепленный ремень отскочил, и эльфийка стала падать вниз вместе с седлом. Раймон выругался. Попытался, используя поводья, повернуть Виверну так, чтобы та оказалась под другой всадницей, но рептилия явно не понимала, чего от нее хотят. Когда же Раймон увидел, что Ингрид уже летит вниз, все мысли выветрились напрочь. Он выпрыгнул из седла далеко протягивая перед собой руки и пытаясь поймать падающую эльфийку. Раймон рухнул на камень, сильно ударившись затылком. Но сознание не потерял. Следом на него приземлилась Ингрид и тут же закопошилась, крепче придавливая тело полуэльфа к земле и пытаясь подняться раньше, чем до обоих доберутся слуги. «Госпожа Ингрид!» Девочку вздернули на ноги все же раньше, чем она успела подняться сама И принялись отряхивать со всех сторон. Это он, ее чуть не убил. Раймон увидел, что кто-то из эльфов ткнул в него пальцем, но лица не узнал, он все еще плохо знал большинство домочадцев. Один за другим взоры слуг обращались к нему. «Я знала, что этот полукровка принесет нам несчастье», услышал он голос Марлин, горничный Ингрид и Белла где-то совсем рядом. Раймон сжал зубы. Все это он слышал уже много раз и ничуть не удивился. Удивительно было только то, что Ингрид стояла рядом и молчала. Лицо ее было бледным, губы сжаты в плотную полоску. «А ну, к владыке его!» — кто-то дернул Раймона за плечо, резко поднимая за ноги. Мальчик пошатнулся, перед глазами плыли цветные круги, а затылок все еще ныл. Впрочем, ему удалось не упасть, а спустя мгновение его уже тянули куда-то вверх по лестницам. «Господин Белл!» Раймон сжал кулаки, когда, оказавшись в приемных покоях владыки, увидел сидящего на отцовском кресле молодого наследника. «Что случилось?» Белл чуть наклонился, разглядывая провинившегося. «Господин Белл, мы привели этого к владыке. Он чуть было не убил госпожу Ингрид». «Мою сестру?» — глаза Раймона и Белла встретились. Почему-то Раймону казалось, что реакция любого любящего брата на подобные слова должна быть другой. Он бы поверил, если бы Белл вскочил, ударил его, закричал, но Белл лишь прищурился и внимательным взглядом уставился на него. Марлин, державшая мальчика за плечо, принялась рассказывать о произошедшем. «Зверёныш совсем одурел от вседозволенности», — холодно произнес Бел. «Заприте его в клетке, с другими такими же». Бел отвернулся, а Раймон перевел недоумевающий взгляд на стоявшую за его правым плечом Марлин. Казалось, горничная хотела что-то сказать, но передумала. «Пошли!» — она развернула Раймона к выходу и повела обратно вниз.